Жиль встал, но не решался уйти. Ему хотелось спросить, ну и что же мне теперь делать? Он так редко ходил к врачам, что был ошеломлен равнодушием Эскулапа, которому обратился за помощью. «Благодарю вас», — сказал он наконец. «Я знаю, что вы очень заняты, и только по просьбе Жанна, «Мы с Жаном большие приятели», — сказал доктор. «Во всяком случае, друг мой, таких больных, как вы, я вижу, человек пятнадцать в неделю. В конце концов, всё у них налаживается. Знамение времени, как говорится». Он похлопал Жиля по спине и выставил за дверь. Итак, в пять часов вечера Жиль оказался на тротуаре взбешённый, и, главное, ошеломлённый, словно ему объявили, что он скоро умрёт. Жан сказал ему, сходи к этому доктору, он, по крайней мере, не будет морочить тебе голову. Но разве не имеет право врач, занимающийся исцелением недугов, морочить людям голову? Жиль отдавал себе отчёт, что он предпочёл бы иметь дело с каким-нибудь лжепророком или с дураком, пичкающим пациентов лекарствами. Он пал так низко, что предпочел бы, чтобы его обманывали в открытую, врали в лицо, лишь бы это его подбодрило. Вот до чего он дошел. И при этой мысли он стал себе еще противнее. Что делать? Можно, разумеется, вернуться в редакцию, хотя у него... В кои-то веки имелась основательная причина прогулять. Я был у врача. Что за ребяческие повадки, что за мания вечно оправдываться, врать, видеть в других взрослых людях классных надзирателей, которых ничего не стоит надуть. Да, это настроение, ставшее привычным, угнетало его все больше и больше. А его работа, работа, которой он прежде так увлекался... Теперь он не в силах выполнять ее, пусть даже плохо. Все делает сейчас за него Жан. И это, в конце концов, станет известно в редакции. Его выкинут из газеты, которую он полюбил и где с таким трудом сумел создать себе положение. И он вновь станет жалким барзаписцем в какой-нибудь бульварной газетенке. И по делом ему он кончит жизнь среди ненасытных подонков, которыми кишат редакции подобных органов печати, будет беспробудно пьянствовать, а вечерами оплакивать свою судьбу в ночных кабаках. Вот и всё.